Глава 74. В течение 3 недель Жени находилась между жизнью и смертью. Доктор, приглашённый нами из Тулона, так как я не имела положительного никакого доверия к доктору Реб, напрасно говорил мне, что это без сомнения уже старая хроническая болезнь, которую Жени слишком скрывала и которой она слишком пренебрегала. Я не верила ничему этому. Я обвиняла исключительно себя, мою трусость, мой личный эгоизм, причинивший ей горе, которое её убивало. Были ужаснейшие дни, часы безумного страдания, когда сама жени, в горячечном бреду, обвиняла меня в том, что я жгла её на медленном огне моими заботами и моими капризами. Как только на неё находила минута просветления, она крелась мне в обратном, и не сознавая того, что она говорила, она удивлялась моим угрезениям совести. Она давала мне тогда обещание жить для меня, говоря, что она сумеет сделать наше существование счастливым и раздражалась своей болезнью, как замедлением, в котором она виновата. Но когда возобновлялись горячечные припадки, она звала смерть, говоря, что она довольно настрадалась на своём веку и что пора уже это кончить. Я не оставляла её ни на одну минуту. Я никому не доверяла. самых утомительных и самых тяжёлых забот о ней. Я не спала и 2 часов в течение недели. Я изнемогала от усталости и отчаянья, когда доктор заставил меня всё забыть, объявив, что она спасена. А между тем выздоровление было ещё тяжелее с нравственной точки зрения, чем сама болезнь. Я пережила душой и умом всевозможные пытки. Женี, всегда обладавшая большой силой, никогда не бывала поставлена в такое положение, когда физические силы парализуют действие воли. Пассивная роль была настолько противоестественна её натуре, что она потеряла храбрость. Тогда, когда ей нужно было лишь одно терпение. Она героически боролась с агонией, и её крики отчаяния были вполне искуплены усилиями покорности и нежности, когда к ней вернулась привычка желать, равновесие между её желаемой силой и силой действительной оказалось потерянным, и на неё находили порывы детской слабости, появились капризы и нетерпение, слёзы и возмущение. Она была, как говорят, неприятною больной, и выдавались целые дни, в которые она как будто совсем меня разлюбила. Я заслужил это наказание, потому что я позволяла слишком меня нежить и любить. Однако, несмотря на её сухость, моё обожание к ней не уменьшалось ни на одну минуту. Моё сердце забыло о самом себе, забыло о всех своих собственных ранах и готово было лишь разделить с её сердцем его раны. Я с наслаждением и без жалобы пила эту горькую чашу, упрекая себя в том, что я напоила жене этим ядом. В этом было моё искупление. Жене выказывало больше кротости, больше подчинения, больше благодарности Фрюмансу, чем мне. Таким образом, она выказывала любовь, которую она так скрывала, так подавляла и которую так жертвовала. Она выказывала также гнев, отвращение, быть может, даже ревность, которую она должна была испытывать, жертвуя собою ради меня. Милая Жэни, как я восхищалась ею, как я её понимала и ценила, когда её бред и уныние, бывшие также болезненным бредом, открывали мне её внутреннюю борьбу, борьбу, в которой одержала победу её любовь ко мне. Наконец-то увидела я женщину, отрешавшуюся от образа ангела, и этот ангел был тем более прекрасен, чем больше страдала женщина. Моим единственным утешением в этом испытании было говорить Фрюммансу в редкие минуты разговоров, которые я имела с ним, так как жени спала мало, а той любви к нему, которую я находила в этом столь долго замкнутом сердце святой. Я упрекала его в том, что он слишком связал себя с моей судьбою, и я заставила его дать мне обещание в том, что когда выздоровевшая жени вернётся вновь к своей системе полнейшего саможертвования, а мы прекрасно знали, что она к ней вернётся. то он поможет мне своей твёрдостью бороться с нею. Он подумал с минуту и ответил: "Да, Люсиена, это должно так быть, и это так и будет, клянусь вам богом". "Богом?" вскричала я. "Вы сказали богом, Фрюманс. Так значит, вы молились ему во время agonii нашей дорогой больной?" "Нет, дорогая моя Люсиена, я не считал возможным надеяться на совершение чуда, а я знал только, что сама природа обладает даром чудес. Когда я говорю бог, Я называю так одну из самых сладких гипотез, которую только может вместить человеческий ум. Я называю так то абсолютное благо, желание которого мы носим в самом себе. Я допускаю то, во что вы верите, но из этого не вытекает, что я сам верю. Решитесь, Люсиана, искренно уважать людей, любящих истину, даже тогда, когда они представляют её себе в образе, который кажется вам не совсем верным. Будьте осторожны, друг мой, же неверующие. Никогда не надо её оскорблять. Если жени не захочет, чтобы я ходил в церковь, я буду ходить. Я даже в случае надобности буду по-прежнему прислуживать в церкви, и если она хочет, чтобы я никогда не говорил, что не верю, я никогда этого не буду говорить. Это так легко. Я видела, что Фрюмонт ни на одну йоту не изменил своей программе. Жизнь, которую он вёл в ПМЕ, не создана была для того, чтобы поколебать его идеи. Он по-прежнему был самым лучшим, самым великодушным, самым чистым и верным человеком, но идеал не был необходим его метафизической концепции. И у него не было потребности в ином боге, кроме его собственной совести. В нём не доставало божественного огонёка, даже того огонёка возмущения идеями, который говорит в большинстве людей. То, что было ужасом в наших глазах, не сердило его. Это был восхитительный тип терпимости и благоразумия. в нём не доставало пламени, и я не утерпела, чтобы не сказать ему, что он холодный светочь. Он улыбнулся и ответил: "Поэтому-то я и люблю женщину старше меня и вижу всё её превосходство, но не попрошу её поцеловать меня, как бы я ни был в неё влюблён".